Глава 13 Красота-то какая! Прям душа радуется! Я шагнул вперед, вжимая в плечо приклад, и снова нажал на спуск. На этот раз получилось чуть лучше, но все равно неуклюже и жестковато. Сказалась и непривычная конструкция, и явно избыточные габариты винтовки. И вес, чуть ли не вдвое больше того, что по-хорошему годится для работы на близкой дистанции. Будь у меня выбор, я бы предпочел укороченную модель. И с меньшим калибром, может даже пистолетным. Ничего похожего на броню у упырей, конечно же, не имелось. А дожидаться появления крупной нечисти мы с шефом не собирались. Нам повезло только на восьмой день. Дверь между мирами открылась совсем рядом с убежищем, ночью и в глухом дворе среди развалин. Достаточно далеко от перекрестков с городовыми и от оживленных улиц, где ее непременно заметили бы бдительные прохожие. Сборы и спуск из наспех оборудованного наблюдательного пункта на чердаке Заняли минуты 4, а на зачистку упырей ушло вдвое меньше. Сердито громыхали винтовки, зубастые головы разлетались, как перезрелые арбузы. И уже скоро, в наполненном запахом пороха дворе, снова воцарилась тишина. «Ну пошли, старый!» Я убрал опустевший магазин в сумку на боку и потянулся за новым, пока еще не набежали. «Старый!» А сам ты постарше меня будешь, проворчал шеф. Ты уж третью сотню разменял, когда я и не родился. Зато сейчас погляди, я скалился во все 32 зуба. Моло ты свеж. И дури заново набрался. Шеф закинул винтовку за спину и с явным сомнением в глазах шагнул к прорыву. А если там уже капеланы набежали, тогда не забывай, что к священнослужителю положено обращаться ваше преподобие. То ли короткая схватка с упырями, то ли несколько дней, проведенных бок о бок со старым знакомым, всколыхнули внутри что-то. В первый раз за все время, проведенное в теле Володи Волкова, я мог не притворяться. Сбросить, наконец, маску, которая уже чуть ли не намертво приросла к лицу, и снова стать самим собой. Раз уж шеф все равно видел не безусого юнца-гимназиста, а меня настоящего, такого же, как и он сам, до исторического старикана, усталого упрямого и недоброго, того, кого он имел сомнительное удовольствие наблюдать, сотни лет подряд. И если и ценил, то уж точно не за безупречные манеры и кроткий нрав. В последний момент осторожность все-таки напомнила о себе. Словно кто-то поймал за шивороту самого прорыва и легонько потянул назад. Я даже чуть замедлил шаг и попытался только слегка высунуться в соседний мир, чтобы посмотреть, и не смог. Лицо и кожу на голове неприятно кольнуло, будто электричеством, волосы встали дыбом, и через мгновение я снова стоял во дворе, таком же прохладном и темным, только теперь окруженным целыми и невредимыми зданиями. Похоже, грань между мирами работала не хуже клапана И если уж цепляло что-то, то сразу выбрасывала. Шеф едва слышно проворчал что-то за моей спиной, а потом я услышал еще голоса совсем близко. Сюда быстрее! Я без раздумий метнулся в сторону от прорыва, выбрав самый темный угол, и вовремя подаркой блеснул свет, и по земле и стенам поползли вытянутые черные тени. Кто-то спешил сюда и, судя по голосам, уже знал, что именно случилось во дворе. «Вот здесь, ваше преподобие!» — почти прокричал чуть хриплый мужской голос. «Прямо посередине!» Я вжался лопатками в стену и осторожно заскользил в сторону ближайшей двери. Шеф благоразумно последовал моему примеру, однако, не сделав и трех шагов, застыл, чтобы не выдать себя шумом. В полумраке затрепетал тусклый и неровный огонек керосиновой лампы, и из подарки появился суетливый здоровяк в длиннополом фартуке с бляхой на груди. Похоже, местный дворник, за которым следовали еще несколько человек. Трое или четверо солдат с винтовками, офицер, сжимающий в руке ноган, и капеллан в форменном плаще из темно-коричневой кожи я узнал бы его преподобие даже будь здесь хоть в пятеро меньше света Дельвик, как и всегда пах усталостью бензином и кофе который поглощал ведрами работая без сна очередные сутки явно уже не первые и не вторые Могучий талант способный в одно мгновение испепелить дюжину упырей сейчас едва теплился будто опальному капилану приходилось изо всех сил выслуживаться чтобы не лишиться положения и сана после моего разоблачения. Я чуть ли не каждый день порывался послать Дельвигу весточку. Хотя бы намекнуть, что настоящий колдун-убийца скрывается под личиной главы особой комиссии. Что могила на берегу Смоленки опустела, что наша борьба еще не окончена, что новый испеченный император в опасности, как и весь Петербург. Порывался, но так и не рискнул. Слишком уж велико оказалось опасение, что за Дельвигом наблюдают днем и ночью, а записка попадет не в те руки. Я даже представить себе не мог, сколько раз моего товарища вызывали на ковер в Зимнем дворце, чтобы выпытать крупицы тайны, о которой он ничего не знал. Впрочем, даже больше, чем выдать себя, я боялся встретить уже не друга, а беспощадного борца с нечистью. Ведь самым страшным оружием колдуна с самого начала была не магия, а ложь. Искусный обман, способный даже самого непримиримого и упрямого врага превратить в союзника. Исказить суть вещей до неузнаваемости, заменить черное на белое и заставить всех вокруг плясать под свою дудку. И насколько бы фальшивой, насколько хлипкой и сомнительной, не была официальной версией об истинной личности колдуна, щедро растиражированная газетчиками по указке верхушки императорского Сыска, Дельвик все-таки мог в нее поверить. И встретив меня, не стал бы задавать вопросов, сомневаться или испытывать на прочность свою преданность короне и призванию боевого георгиевского капелана. Вот ваше преподобие услужливо повторил дворник, глядите, мерцает как. Прорыв действительно переливался в воздухе и будто бы даже чуть поблескивал по краям. То ли отражая неровный светки росинки то ли испуская какое-то особенное, видимое глазу излучение. Ничего более основательного в этот мир из того не лезло. Мы с шефом перестреляли у упырей, а новые набежать, похоже, еще не успели. «Я займусь», — коротко кивнул Дельвик. «Проверьте на улице, лестницы и соседние дворы». Солдаты молча козырнули и отправились было выполнять приказ, когда их вдруг остановил оклик офицера. «Отставить дворы!» «Кругом! Смирно! Не так быстро, ваше преподобие!» Голос звучал гнусаво, видимо, из-за простуды, однако я все равно узнал подпоручика, который летом перевелся в Георгиевский полк из Преображенского. Его благородие не прослужил на новом месте и полугода, даже меньше меня самого, но почему-то вел себя так, будто уже успел получить целого капитана, да еще и с парой орденов в придачу. «Какое право вы имеете приказывать моим людям?» – продолжил подпоручик. «Позвольте напомнить вашему преподобию, что солдаты, равно как и офицеры лейб-гвардии Георгиевского полка, больше не подчиняются ни Святейшему Синоду, ни Совету Архиереев, ни уж тем более...» «Как вам будет угодно», – устало отозвался Дельвик. «Просто делайте свою работу. Полагаю, здешним жителям нет большого дела до того, кто отдает приказы». «Однако до этого есть дело мне, ваше преподобие». Поручик демонстративно убрал наган в кобуру, явно не собираясь заниматься ничем полезным. «И его высокоблагородию капитану. Сергей Иванович ли будет доволен, узнав, что я позволил командовать человеку с репутацией, подобной вашей. Вы желаете в чем-то обвинить меня, милостивый сударь?» В голосе Дельвига прорезались стальные нотки, и хоть он даже не пошевелился, Во дворе колодца явно похолодело. На мгновение вокруг стало так тихо, что я услышал недовольное сопение прямо у себя над духом. Похоже, шефу тоже не понравились манеры выскочки офицера. Настолько, что он едва сдерживался, чтобы не приняться воспитывать дерзкое молодое поколение так, как это было принято в старину. До того, как жалованная грамота императрицы Екатерина отменила всяческие телесные наказания, лицам благородного сословия. «Ничуть, ваше преподобие». Поручик явно струхнул, но не мог позволить себе потерять лицо перед солдатами, поэтому все-таки продолжил. «Я лишь исполняю свой долг». «Ну так исполняйте, Сергей Константинович, займитесь делом». Дельвик повернулся к прорыву и начал совершать пасы руками, очевидно потеряв к бессмысленному спору всяческий интерес. — Смею вам напомнить нашим общим делом. — Разумеется, — поручик склонил голову. — В сущности, так ли важно, что ваша служба подчинена власти самого Господа Бога, а моя — земному государю и... — И лично его сиятельству князю Геловани, — усмехнулся Дельвик. — Разве вас самого не смущает, что гвардия отныне относится к полицейскому ведомству? Или славные георгиевские солдаты и офицеры уже считаются не военными, а жандармерией. В определенных кругах подобное, пожалуй, непременно восприняли бы как оскорбление. Не то чтобы служба в отдельном полку подчиненном канцелярии его величества считалась чем-то зазорным, однако статус георгиевцев был неизмеримо выше еще со времен Петра Великого. Впрочем, поручика это, похоже, не слишком-то беспокоило. «Какая разница?» – огрызнулся он, разворачиваясь к арке. «В конце концов, это может быть и временной мерой, ваше преподобие, исключительно для поддержания порядка перед праздником». На этот раз Дельвик не ответил. Только чуть резче обычного дернул руками, затягивая остатки прорыва, сплюнул на землю и зашагал следом за остальными. «Ишь ты, языкастые какие!» – едва слышно проворчал шеф, когда топот их ботинок и сапог стих. И как только до драки не дошло. А что это хоть за праздник такой? День рождения наслед, то есть его величество императора Ивана Александровича, поправился я. И мы туда, кстати, тоже наведаемся.